Указы к исполнению превращались в запросы или предложения к рассмотрению, и Сенат, оставаясь высшим блюстителем правосудия и государственной экономики, из ответственного приказчика становился компетентным советником. Петр сам вовлекал Сенат в законосовещательную и законоподготовительную роль. Указ его теряет решительный тон, требует не исполнения, а законопроекта. В 1720 году он предписывает детей беглых крестьян не выдавать вместе с отцами, а им тут, где родились, но прибавляет. А всем совет учинить в Сенате письменно, так ли или инак быть, дабы всем конфузии после не было. Или в 1722 году... Он требует, чтобы дела, которых сенат не может решить без доклада, он обсуждал предварительно и к докладу непременно прилагал высказанные при обсуждении мнения, понеже без того его величеству одному определить трудно. Иногда Петр как бы сам становился в ряды сенаторов, предлагая свою мысль на их обсуждение. Ему крайне нужно было провести обводный ладовский канал – Но он затруднялся решить, как это сделать, и в 1718 году писал Сенату, «Я свое мнение предлагаю при всем и вам в рассуждение отдаю. Но так ли или инако, однако, конечно, надобно. Вопрос решен был Сенатом Инако, не совсем согласно с мнением Петра, как видно из последовавшего вскоре указа. Так Сенат, оставаясь высшим местом подчиненного управления, как распорядительная и надзирающая власть, действующая в силу данного закона, становился участником Верховного управления, как законосовещательное учреждение. Вместе с тем возникала потребность установить форму закона и его отличие от простого административного распоряжения. Петр отказывал себе и Сенату вправе давать словесные указы. По Генеральному регламенту 28 февраля 1720 года для коллегий в законодательном порядке обязательны только письменные указы царя и сената. Но в толковании пояснена разница между указами «в действо производить» к исполнению и указами «к сочинению действа» к установлению способа исполнения. В последнем случае и словесно приказать мощно, чтобы о том совещались. Но по утверждении, принятого на совещании плана исполнения, без письменного указа к исполнению не приступать.